Художник, писатель и композитор все они должны овладеть в совершенстве. Воятель материи плотной. Художник красками и умением их сочетать гармонично. Писатель материи тонкой, astralной. Композитор энергии звука. Возьмите книгу великого писателя. Видите переплёт, листы бумаги,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 то есть скрыто и резко отлично от мира физического, материальных форм и запечатлено, может быть, лишь при помощи символов, то есть буквы, слов, их сочетаний. На плане астральном и тонком писатель творит, создавая живые и реальные формы, невидимые глазом обычным, но видимые явно глазу ясновидящего. Творчество это окутно, то есть сокрыто. Скульптор творит явно, наплащая астральную идею в форму, то есть мысль в астральную форму, а последнюю физическую. Художник, не зная этого, стремится овладеть школой света и умением комбинировать цвета спектра в видимых форм, запечатлённых на полотне. Чтобы их воспроизвести и изобразить, надо видеть.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 Композитор творит вмеи звуков, используя тот же процесс, но по шкале звуковой. Все эти виды искусства обусловливаются владением энергиями и материи определённого вида. И все они ведут к умению ими владеть. Особенно характерно творчество нерепродуктивное, но синтетическое.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 Надо же знать глубочайшие сокровенные значения цвета, звука и формы и их взаимосвязь. Надо понять, как гармоническое сочетание их даёт в результате прекрасный цветок или чудесный аромат или красивую форму, являющуюся продуктом их согласованности или их созвучия. Как великий художник, создатель планеты, творит из материи тонкой, светящейся нужной формы. Ступени творчества безпредельны. И земное искусство ведёт человека по этим ступеням к безпредельным возможностям творчества космического.